119. Можно замечать, что у некоторых людей чрезвычайно развита терпеливость, тогда как другие совершенно лишены этого качества. В чем же причина? Не может быть случайности в таком основном качестве. Знаете, обладатель терпения укрепил его во многих жизнях. Человек терпеливый есть многоопытный труженик лишь в великих трудах человек познает неценность раздражения он перед ликом великим понимает всю незначительность приходящих явлений невозможно без многих испытаний оценить и отличить свойства проявлений в жизни не следует полагать что терпение есть беспричинное отличие напротив оно принадлежит к качествам особенно трудно заработанным как в земном, так и в тонком пребывании. Таким образом, терпеливый человек есть многоопытный, но нетерпеливый есть новичок в жизни. Так запомним для пути.